Глава двадцать шестая. Ремес совсем потерял голову от любви. Его суровая, будто покрытая колючей темной оболочкой я, исчезла. Он превратился в рассеянного, деликатного гиганта. Говорил нежно, открывал женщинам двери, то и дело снимая перед ними фуражку и целуя ручку. Вместе с объектом своей страсти он часто катался на лыжах в юхо Вайнанмаа, с особым упорством прокладывая лыжню. Если Кристин изъявляла желание отдохнуть, Ремес тут же снимал шубу и стелил ей на поваленной сосне, чтобы у нее попочка не замерзла. Ремес был так влюблен, что его глаза время от времени увлажнялись. Походка бывшего пьяницы стала тверже, Солидная пуза скрылась под ремнём, напреглось, там и оставшись. Офицерское сердце отчаянно билось из-за совершенных пустяков, особенно когда майор оказывался к любимой ближе, чем обычно. Кристина отвечала на чувства майора со всей нежностью и страстью, которые она, как профессионал, была способна продемонстрировать. Ремис уже задумался о разводе с женой. Та вряд ли была бы против. Плохо ли что что Кристин была проституткой? Ведь на таких даже пропойцы солдафона не женятся. Ремес описывал ей прелести возвращения к учёбе и смены профессии, но его тирады не нашли отклика. По мнению Кристин, было поздно и безрассудно возвращаться к детской невинности и её вечной спутнице бедности. Всё сразу становилось понятно, когда Кристина рассказывала о своих юных годах. Ей и правда пришлось хлебнуть лихо. Девушка была немкой по происхождению. В Берлине времен Веймарской республики только что построенные каменные дома заселяли бедными многодетными семьями, свежеоштукатуренные стены были влажными, что вредно для здоровья порядочных людей. Семья Кристин обжила и высушила таким образом несколько десятков домов, каждый раз по полгода или по году. Это было человеческое отопление для немецких буржуа. В награду сушильщики получали бесплатное жильё, чехотку, каклюш и ревматизм. Родители Кристин бежали в результате в Данию, но и там оказалось не лучше. Подагра навечно поселилась в костях её родителей. Семья жила бедно. И как только у Кристин появилась грудь и достаточно округлились бёдра, она уехала в Копенгаген, где устроилась официанткой в баре. Бородачи с пивной пеной на усах намекали ей о некой лёгкой и приятной возможности заработать. Этой возможностью бедная милая Кристин незамедлительно и воспользовалась. Из чувства стыда она перебралась в Стокгольм, где могла заниматься новой профессией, не боясь, что родители узнают. Она берегла своих больных близких как могла. До сих пор ежемесячно отправляла им в Данию 1000 крон на еду. В конце своей исповеди Кристин даже всплакнула. Этот рассказ всегда навеивал на неё грусть, хотя в нём не было ни слова правды. Просто ей нередко приходилось рассказывать мужчинам о своём прошлом, а эта печальная повесть самой Кристин нравилась больше других. От печального рассказа у Ремеса чуть сердце не разовалось. Он встал перед Кристин на колени и предварительно попросил ее руки. Если Кристин бросит это занятие, они смогут обручиться. Ремес уверял, что их маленькая семья вполне сможет достойно прожить на майорское жалование. Кристин грустно покачала головой. — Был бы ты генералом? Тогда у нас была бы хоть какая-то надежда. Она прослезилась. У нее было твердое намерение и страстное желание покончить со своей безнравственной жизнью. Но она понимала, что на зарплату финского майора вряд ли удастся построить что-то надежное и высоконравственное. Агнета с Ойвой Юнтуниным жили в дружбе, согласии и страсти. Агнета и раньше встречала Ойву на его вечеринках в его квартире в Хумле-Гордоне. Ах, как там бывало весело. Единственное, за что Ойва ругал Агнету, было её пристрастие к наркотикам. Ойва Юнтунин строго-настрого запретил ей курить гашиш в избушке. Он даже пригрозил отправить Агнету обратно в Стокгольм, если та не откажется от этой пагубной привычки. С того момента Агнета курила только в тюремной камере, в которую можно было пробраться незаметно и где точно никто не помешал бы. Когда Ойва в очередной раз читал ей лекцию о вреде наркотиков, она вспыхнула. Для чего себя хранить-то, если вдруг раз и ядерная война? В роду Агнеты, как правило, умирали молодыми, и чаще всего от пьянства или распутства, а не как-то благопристойно. Агнета хвасталась тем, что вот уже много веков, как гласит предание, в их роду все занимались проституцией. Бабушка её тётки была куртизанкой в Хельсинки в конце XIX века. Её прозвали Шёлковой Сильвией, потому как она всегда носила одежду из натурального шёлка. Шёлковая Сильвия была богата, но насладиться своим богатством не сумела. Она умерла от аборта в 1881 году в возрасте 24 лет. Агнета знала только, что Сильвию похоронили на каком-то хельсинкском кладбище. Но памятник не поставили, а деревянный крест давно сгнил. Наска отметила, что жёны у Ремиса и Юнтунина весёлые и современные. Старушка видела, что ныне люди ведут себя по-другому, но не всё могла принять. Как, например, то, что по вечерам Агнета надевала туфли на шпильках, сетчатые чепчёлки и полуголая расхаживала по дому. Наска её бронила: "Бестыдница!" иди оденься по-человечески, застудишь себе все, полуголое ходишь». Наска Мошников была набожной старушкой. Она пыталась приучить шведок к вере, показывала, как креститься, пела им молитвы на церковнославянском, но результат был неважный. Изба дрожала от громкого мирского смеха. «Веселиться-то можно», — считала Наска. «Боженька этого не запрещал». Но зачем при этом полуголыми ходить перед мужиками, пить вино и постоянно курить? Молодые женщины должны понимать, что жизнь это не только радости и веселье. Наска сказала, что каждый человек в жизни должен насыпать гору из своих грехов. Тогда все грехи простятся, и получишь вечное блаженство, как праведные монахи. Что это за гора грехов? поинтересовалась Агнета, самая грешная из всех. Наска рассказала, что раньше в Печенге было два монастыря нижний и верхний. Известно, что монахи верхнего монастыря были более праведными. Монахи должны избегать всех мирских соблазнов, Агнета и Кристин, наверное, знают. Так вот, В нижнем монастыре служил один красивый молодой монах. Он однажды тёмной осенней ночью пересёк границу с Норвегией и сошёлся с норвежской девицей. В результате девушка влюбилась в монаха без памяти. Она последовала за ним в Печенгу и оттуда до самого нижнего монастыря, хотела даже поселиться там. Прямо в ту же самую келью просилась. Плакала, умоляла игумена впустить её. Хебешельа стать монахиней, если ей позволят. Набожный игумен пришёл в ярость. С громкими криками священники изгнали влюблённую норвежскую девушку. Её провозгласили невестой сатаны, а те места, где ступала её нога, много раз перемывали. Все комнаты, где она побывала, выскоблили до чисто и окурили ладаном. В завершении отслужили молебен всем святым, чтобы эта падшая женщина не сразу попала в ад, а смогла на страшном суде замолить свои постыдные проступки. Потом взялись за монаха, впавшего в блуд, да ещё и с иностранкой. Вон сколько грехов на совести несчастного инока. Он неделями каялся. Громко взывал к Господу и всем святым о прощении, корчился на земле, мазал себя глиной и взорвал в клочья полдесятка монашеских ряс в знак глубины своего раскаяния. В конце концов игумен смилостивился и снова принял его в братство, но не как равного, а как брата во грехе, который должен был вечно каяться как в монастырской жизни, так и в гиене огненной, что ему щедро пророчили». В знак бесконечного раскаяния игумен повелел грешнику каждый день приносить на задний двор монастыря мешок камней и песка. 100 кг тяжёлая ноша. Послушно наполнял монах каждый день свой мешок и на подгибающихся ногах нёс в указанное игуменом место. Вскоре греховные мешки превратились в гору грехов, достигавшую карниза здания. Монах привык носить мешки, Мужик он был здоровый и в любом порту мог бы неплохо зарабатывать грузчиком. Через 10 лет гора достигла высоты большого дома, но монах всё таскал и таскал камни. Однажды в монастыре появился новый игумен, который, посмотрев на гору, задумался. Он решил, что давний грех уже замолен, и больше не нужно носить на гору камни, иначе монастырь потонет в её тени. Монаха тут же помиловали. Но несчастный настолько привык таскать камни, что отучить его от этого занятия не удалось. Он заявил, что не чувствует сладости искупления, и ему для успокоения души надо продолжать. Наконец гора стала просто огромной. На ней выросли деревья толщиной с ногу, а на вершину вели ступени. Даже из Норвегии приезжали посмотреть на это чудо. Говорили, что если падшая женщина заберётся наверх, то вниса на сойдёт целомудренный. В самый разгар туристического сезона сотни женщин карабкались на эту гору. Первый раз я была в нижнем монастыре ещё до замужества, вспоминала Наска. Тогда этому несчастному монаху было почти 90 лет, и он всё ещё каждый день таскал на вершину горы землю. Зимой скатывался вниз на мешке, когда игумен не видел. Горка была крутая, и кататься было весело. Когда монах почил под тяжестью мешка, его наконец-то провозгласили искупившим земные грехи и отпели, как других монахов. Десятки лет гора эта перегнивала, заросла травой, пока немцы не захватили печенгу. Они построили на вершине укрепления противовоздушной обороны. Это было самое высокое место и самая мягкая земля. Затем пришли русские и взорвали гору грехов. Вот и нет её больше. А грех остался.